«Глава 43. Разорванная цепь». «Что ты делаешь?» — спросил Ризничий. «Собираю вещи», — ответил Гийом. Молодой Кожевник и Антонен растерянно переглянулись. Приор вкратце пересказал им вторую беседу с Инквизитором. Судьбу Робера придется решать не в Доме Инквизиции. «Я тебе говорил, что он нарушит обещание», — буркнул Ризничий. «Это не он, а его тщеславие нарушает обещание». Он хочет стать папой? Для начала кардиналом. И? Тайна миссионеров даст ему власть над Советом доминиканцев. Никто не поверит в эту историю. У него есть свидетельства, и велениевая книга их подтвердит. Ризничи помотал головой. Гийом, он нас отсюда не выпустит. А как он объяснит Курии, почему он держит под замком трех монахов своего ордена и их приора? Без следствия, без суда мы уходим. В Верфей? «Нет, в авиньон У инквизитора достаточно врагов в епархии. Я обеспечу нам сопровождение из влиятельных людей. Папе придется нас выслушать». Антонен и Резничий помогли Гийому. В глубине его сундука лежала деревянная фигурка святого Петра, которую в своей келье, в Верфёе, он держал у изголовья кровати, а во время путешествий под рукой. Фигурка изображала апостола, который, услышав крик петуха, оплакивает свое предательство. Сноска. Евангелие от Марка. Глава 14, стих 72. Антонен осторожно поднял ее и провел пальцами по бороздкам от слез, вырезанным на правой щеке, три бороздки, обозначающие троекратное отречение от Христа, и только одна слеза стекала по левой щеке. «Это самое ценное», — говорил ему Гийом. «Сравни их с тремя остальными». Она крупнее истекает прямо. Она могла бы вместить все три. а четвертой слезе не должен забывать ни один монах, ни один человек на свете. Это слеза прощения. Антонен завернул фигурку в кусок белого полотна, думая о Робере, которого был вынужден снова бросить. Ясно было только одно. Слеза прощения никогда не скатится с его щеки. Гийом попросил их подойти к нему поближе, и они до самой вечерни молились при Святой Деве. Потом все разошлись по своим кельям. Гийом размышлял. «Солнце садилось, завершая Божий день. Это было его первое за много лет воскресенье без мессы. На рассвете письмо, оставленное старейшему монаху Верфею, будет вскрыто». Если брат Брюно, старый товарищ, который почти потерял зрение, но не утратил прозорливости, не получит от него известий, то поступит так, как просил его приор, и пойдет к яме с известью, где был спрятан сундук с веленью. Гийом подумал, что у него еще есть время рассказать обо всем инквизитору и отправить гонца в монастырь. Прошел час, за окном сгустилась тьма. В доме для гостей, казалось, все уснули. У входа, излучая мягкое сияние, горела единственная свеча. Антонен поднес к ней фитилек на длинной палке и зажег сальные свечки во всех кельях. Войдя в келью Приора, он увидел, что тот с серьезным видом сидит на кровати, крепко сжимая в кулаках край одеяла, которым накрыл колени. Он дышал шумно и тяжело. Антонен хотел помочь ему лечь, но гием его остановил. «У меня осталось мало времени, Антонен». Может, его даже не хватит, чтобы рассказать о кончении учителя. Но главное, что ты запечатлел в своей памяти тайну каравана доминиканцев». «Почему в памяти?» Гийом ласково указал пальцем на лоб молодого монаха. «Самый драгоценный пергамент находится тут». Антоне напустил глаза. «Однажды я сказал тебе, что надлежит сделать с пергаментом, если меня не станет. Нужно будет отнести его папе». Заранее изготовив две копии. Одну для германского императора, другую для французского короля. Правдивая история чумы не должна оставаться только в руках духовенства. Болезнь поражала всех людей без разбора. Правда тоже должна быть одна для всех, как и чума. Гийом заметил, как помрачнело лицо Антонена. По нему проскользнула тень Робера. Гийом почувствовал ее присутствие, и им снова овладело сомнение. Камера была совсем рядом. Одно слово, и ее открыли бы. «Если бы ты был на моем месте, Антонен, что бы ты сделал?» Не поднимая глаз, Антонен уверенно произнес. «Я отдал бы книгу Инквизитору в обмен на жизнь Рубера». Лицо Гийома внезапно стало измученным и печальным. «Поступать по правде» — таков был девиз, который он держал в голове, когда в юности, полной веры и надежды, произносил монашеский обед. «Надежда», — прошептал он про себя, едва заметно пожав плечами. «Кому он должен отдать долг правды?» — мог бы спросить Антонен. «Умершим, от чумы которых не воскресить? Ордену, чтобы он принес покаяние? Истории? Богу, который не нуждается в письменных признаниях, чтобы судить за грехи? У правды своя собственная судьба. Кто он такой, чтобы мнить себя ее хозяином? Однако отныне не имело значения, кем он был. Он любовался молодостью юного монаха, утешавшей его душу лучше, чем молитва. Она охраняла воспоминания Гийома и была способна уберечь от их забвения. Копия его велениевой книги будет мирно спать в памяти Антонена, не угрожая ничьей жизни. «Таким образом», — твердил про себя Гийом, — «веленевая книга будет написана дважды». Моей рукой на тленном пергаменте и моим голосом в голове брата, который сумеет передать ее другим. Эти слова делали более отрадным тот страшный выбор, который ему предстояло сделать. Текли ночные часы. Совершенно неподвижно, сидя на краю кровати, приор, казалось, чего-то ждал. «Слышишь?» — вдруг обратился он к Антонену. Тишину прервали громкие шаги и металлические звуки. Приближались вооруженные люди. «Я принял решение по поводу Веленивой книги», — сообщил Гийом с легкой улыбкой. Дверь резко распахнулась, за ней возникла высокая фигура Аблата. Его сопровождали двое мужчин. Аблат увидел открытый сундук. «Ты нас покидаешь?» Гийом спокойно поднялся, не удостоив его взглядом. Неспешно надел скопулярий, потом накидку. «Вам не удастся скрыть мое заключение», — спокойно проговорил он. «Никто не отправляет тебя в заключение, брат-доминиканец», — возразил Аблат. «Ты почетный гость, и инквизитор хочет, чтобы ты переехал в достойное тебя жилище. Я отведу тебя в его покое. Там ты и будешь находиться». Резничий и Кожевник ждали в большой комнате. Приор в сопровождении Аблата вышел из кельи. Резничий хотел преградить им дорогу, но Гиом жестом остановил его. Он попросил Антонена сходить за его плащом. Расправляя его на плечах, Он взялся за цепь, на которой висел крест, и резким движением разорвал ее. Прежде чем переступить порог, он молча протянул ее резничему и с достоинством вышел.